Глава 72, в которой говорится о том, как самонадеянная Ван Сифын стыдилась говорить о своей болезни и как жена Лайвана, пользуясь своим положением в доме, сватала собственного сына. Когда Юаньян вышла из сада, все лицо ее горело, а сердце учащенно билось – Неожиданное открытие произвело на нее потрясающее впечатление. «Если кому-нибудь рассказать, — думала она, — припишут и разврат, и грабеж, а это может стоить жизни не только самим виновным, но и людям к делу непричастным. В конце концов, это меня не касается, и рассказывать я никому не стану». Вернувшись домой, она доложила матушке Дзяо выполнении ее поручения, а затем все улеглись спать. Следует сказать, что Сыци росла вместе с братом своего дяди. В детстве они в шутку пообещали друг другу в будущем стать мужем и женой. С тех пор прошли годы, они превратились в красивых молодых людей, и однажды, когда Сыци побывала дома, они перекинулись многозначительными взглядами, и любовь их вспыхнула с прежней силой. Но они опасались, как бы родители не воспротивились их браку, поэтому решили встречаться тайно. Они подкупили служанок из сада, и сегодня, пользуясь суматухой в доме, служанки открыли ворота, и они встретились. Так впервые они соединились. Они еще не были мужем и женой, но поклялись друг другу в верности, скрепив свой союз подарками и предавались бесконечным ласкам. Однако Юань-Янь вспугнула их, и юноша, скользя меж цветов и деревьев, поспешил убежать через калитку. Ци, Ци всю ночь не спала, но она не раскаивалась в своем поступке. Встретившись на следующий день с Юань-Ян, она то краснела, то бледнела, не зная, куда деваться от стыда. Она лишилась аппетита и все время была подавлена и рассеяна. Лишь через два дня, убедившись, что никто ничего не знает, она понемногу успокоилась. Как-то вечером старуха-служанка потихоньку сообщила сыци. Твой двоюродный брат уже несколько дней не появляется домой послали людей на его розыски. Сыцы разволновалась, рассердилась, а потом расстроилась. «Лучше бы все раскрылось, тогда мы могли бы хоть умереть вместе. Эти мужчины не умеют любить по-настоящему. Разве он сбежал бы, если бы любил меня?» Она так опечалилась, что на следующий день почувствовала недомогание и слегла в постель. «Что же касается Юаньян...» Когда она узнала, что сбежал слуга безвеской к тому причины, а Сыцы заболела, ей стало неудобно, и она подумала. «Наверное, они решили, что я все рассказала». Она отправилась в сад навестить Сыцы. Отослав всех из комнаты и оставшись наедине с девушкой, она принялась клясться. «Пусть меня постигнет кара, если я кому-нибудь что-либо рассказала. Не беспокойся и поправляйся скорее». Держа ее за руку, Сыци молвила со слезами на глазах. «Сестра моя, мы с тобой с самого детства были неразлучны. Ты относилась ко мне как к родной. Я тоже была внимательна к тебе. Я совершила оплошность, и если ты об этом никому не рассказала, я буду почитать тебя как родную мать. Каждый прожитый день я буду считать, что этот день жизни дала мне ты. Если мне удастся выздороветь, я поставлю в твою честь табличку, Каждый день буду воскуривать перед ней благовоние и молиться о том, чтобы небо даровало тебе счастье и долголетие. А если я умру, моя душа будет служить тебе так же преданно, как служит человеку собака и конь. Если нам придется расстаться в этой жизни, мы встретимся в будущей, и я найду, как тебя отблагодарить». Слезы ручьем катились из ее глаз. Юаньян тоже разжалобилась и заплакала. Ты что, хочешь покончить с собой?" воскликнула она. "Какое мне дело до тебя? Зачем я стану портить твою репутацию? Мне самой стыдно рассказывать такие истории. Успокойся. Выздоравливай и не делай больше глупостей." Запрокинув голову на подушке, Сыци кивнула. Тогда Юань Ян вышла. Зная, что отзяляня нет дома и Фэндзи чувствует тебя неважно, она решила зайти к Фэндзи и справиться о ее здоровье. Заметив Юаньян, служанки, стоявшие у ворот двора Фэндзи, встали на вытяжку в ожидании, пока она пройдет. Когда же Юаньян достигла входа в зал, навстречу ей вышла Пинер и потихоньку шепнула. Моя госпожа только что поела и легла спать. Посиди немного. Юаньян и Пинер прошли в восточную комнату. Служанки подали чай. Что случилось с твоей госпожой? Я замечаю, что она стала какой-то вялой. «Эта вялость у нее давишняя, оглядевшись вокруг, со вздохом ответила Пинер. Она такая уже целый месяц. В последнее время она была слишком занята хозяйством. Потом ее еще незаслуженно обидели. Она переволновалась, вот болезнь ее и обострилась. «Почему же вы сразу не пригласили врача?» спросила Юань-Ян. «Эх, сестрица!» снова вздохнула Пинер. «Да разве ты не знаешь ее характера? При ней нельзя даже упоминать о врачах и лекарствах. Однажды сердце мое преисполнилось жалостью к ней, и я спросила, как вы себя чувствуете?» Тут она вспыхнула, напустилась на меня и стала кричать, что я накликаю на нее болезнь. Она по-прежнему хлопочет по дому. Какой толк от лечения, если она сама не бережет здоровье?» «И все же врача следует пригласить», — возразила Юаньян. «Пусть бы он определил, какая у нее болезнь. По крайней мере, все бы успокоились». «Если говорить о болезни, то мне кажется, у нее не просто легкое недомогание», — проговорила Пенер. «А что именно?» — спросила Юаньян. Пенер наклонилась к ее уху и прошептала. «В прошлом месяце у нее начались месячные, и до сих пор кровотечение не прекращается. Вот и скажи, опасная ли у нее болезнь?» «А я...» — произнесла юань -Ян, «Не от выкидыша ли все это у нее получилось?» Пенар даже плюнула с досады. «Тьфу! Что ты говоришь? А еще девушка! Своими словами только накличешь несчастье!» «Я толком не знаю, что такое выкидыш!» Невольно краснее от смущения призналась Юаньян. «Но неужели ты забыла, что моя старшая сестра умерла от такой же болезни? Я не имела представление, что это за болезнь. Однако как-то случайно услышала разговор матери с теткой и задумалась. Потом я узнала о причине болезни и только тогда немного поняла, в чем дело». Разговор их прервала девочка-служанка, которая вошла в комнату и доложила Пинер. «Только что опять приходила тетушка Джу. Мы ей сказали, что наша госпожа легла отдыхать. Тогда она пошла к госпоже Ван». Пинер кивнула. «Кто это тетушка Джу?» — поинтересовалась Юаньян. «Да та самая Джу Гуань Мэй, как ее называют», — пояснила Пинер. «Некий господин Сунь выразил желание породниться с нами, и она теперь каждый день является к нам с письмами и не дает покоя. Не успела она произнести эту фразу, как снова вбежала девочка-служанка. «Пришел второй господин». И в тот же момент появился Дзялянь. Пинер поспешила ему навстречу. Зная, что Пинер в восточной комнате, Дзялянь направился туда, но, увидев сидящую на кане Юаньян, остановился у порога и улыбнулся. Оказывается, барышня Юаньян своими драгоценными стопами осчастливила наш презредный дом. Пришла справиться о здоровье вашей супруги. Не вставая, отвечала Юаньян. Но оказалось, что она спит, а вас нет дома. Тебе целый год приходится тяжело трудиться, прислуживая старой госпоже, сестра. Продолжал улыбающийся дзялянь. А я ни разу не удосужился навестить тебя. Чем мы заслужили такое внимание с твоей стороны? «Впрочем, ты пришла кстати. Я хотел пойти к тебе, но в этом халате жарко, и я решил сначала зайти переодеться. Однако небесный владыка сжалился надо мной и избавил от лишнего хождения». С этими словами он опустился на стул. «О чем же вы хотели поговорить со мной?» — спросил Юаньян. «Понимаешь, я позабыл об одном деле», — начал Дзялянь. «Но ты, пожалуй, о нем помнишь. В прошлом году, в день рождения старой госпожи, к нам забрел случайно какой-то монах, который тоже пожелал принести свои поздравления и преподнес в подарок облитый воском цитрус рукобудды. Старой госпоже этот цитрус понравился, и она приказала положить его у себя в комнате. Позавчера, по случаю дня рождения старой госпожи, я принялся просматривать описи редких вещей и обнаружил, что цитрус там значится. Но сам он пропал куда-то. Об этом же мне докладывали люди, которые присматривают за старинными безделушками, и просили меня разузнать, где он. Вот я и хочу спросить, этот цитру сейчас у старой госпожи или его кому-нибудь отдали? Он пролежал в комнате старой госпожи всего несколько дней, а потом надоел ей, и она отдала его вашей супруге, ответила Юань-Ян. «Почему вам вздумалось меня об этом спрашивать?» Я даже день запомнила, когда приказала служанке отнести его к вам. Если вы забыли, можете спросить у своей супруги или у Пинер». В это время Пинер доставала халат Дзяляню. Услышав слова Юаньян, она сразу отозвалась. «Да-да, цитрус нам принесли, и он лежит в верхней комнате. Наша госпожа посылала служанку предупредить об этом, но служанки старой госпожи, видно, позабыли». «А теперь подняли шум из-за такого пустяка». «Если цитрус отдали твоей госпоже, почему я об этом ничего не знаю?» — удивился Дзялянь. «Наверное, вы его припрятали». «Ведь вам о нем говорила моя госпожа. Вы еще хотели его кому-то отослать», — напомнила ему Пинер. «Но госпожа оставила его у себя. Сами позабыли, а теперь уверяйте будто мы припрятали». «Подумаешь, какая драгоценность!» Мы не прячем вещи, которые стоят даже в десять раз дороже этой. Неужели нам могла понравиться вещица, за которую не дадут и гроша?» Дзялянь опустил голову и немного подумал. Затем, сдерживая улыбку, воскликнул. «Да чего ж я поглупел! Одно теряю, другое забываю, вызываю нарекания. Нет, видать, я сильно изменился». «Неудивительно», — заметила Юаньян. «Дел у вас много. Приходится слушать разные сплетни. Потом вы нет-нет, да и выпьете. Одним словом, где вам все запомнить?» Она поднялась, намереваясь уйти. «Дорогая сестра, посиди немного», — поспешно вставая, взмолился Дзялянь. «Я хочу попросить тебя еще об одном деле». «Почему ты не заварила хорошего чаю?» — обрушился он вдруг на служанку. «Сейчас же возьми чашечку с крышкой и завари того самого нового чаю, что вчера привезли». Затем он снова обратился к Юаньян. «Во время празднования дня рождения старой госпожи несколько тысяч лян серебра, которыми мы располагали, были полностью израсходованы. Плата за дом и за землю, которую мы сдаем в аренду, поступит лишь в девятом месяце. А до тех пор не знаю, как свести концы с концами. Завтра необходимо послать подарки во дворец Наньаньского вана, устроить для женщин праздник середины осени — а также послать подарки в другие семьи по случаю похорон и свадеб. На это потребуется по меньшей мере две-три тысячи лян серебра, а такие деньги сразу не соберешь. Говорят, лучше попросить у своего, чем у чужого. Ведь ты ни за что отвечать не будешь. Но чтобы помочь нам выйти из затруднения, ты можешь незаметно собрать у старой госпожи золотую и серебряную утварь примерно на тысячу лян. «Ты потихоньку принесешь ее в ящике к нам, мы ее заложим и как-нибудь выкрутимся. А через полмесяца я получу деньги, выкуплю вещи и верну их. Не беспокойся, я тебя не подведу». «Ловко же вы изворачиваетесь», — засмеялась Юаньян, выслушав его. «И как вам такое могло в голову прийти?» «Не буду врать тебе», — принялся уверять ее Дзялянь. «Помимо тебя есть и другие люди, через руки которых проходят тысячи лян серебра». Но только они не такие смелые и умные, как ты. Если бы я обратился к ним, они перепугались бы до смерти. Поэтому я решил: лучше один раз ударить в золотой колокол, чем три тысячи раз бить в медную тарелку. Вбежала девочка-служанка Матушки Дзя и обратилась к Юаньян. Сестра, старая госпожа зовет вас, где только я вас не искала, а оказывается, вы здесь. Юань-Ян торопливо поднялась и поспешила к матушке Дзя. Когда она ушла, Дзяляню ничего не оставалось, как пойти к Фэнзе. Кто бы мог представить себе, что Фэнзе уже проснулась и слышала весь разговор Дзяляня с Юань-Ян. Но вмешиваться было неудобно, и она молча продолжала лежать на тахте. Когда же Дзялянь вошел в комнату, Фэнзе спросила. Она согласилась? Почти ответил Дзялянь. «Нужно еще раз с ней поговорить». «Я не стану вмешиваться в это дело», предупредила его Фэнзе. «Сейчас ты начнешь меня уговаривать, только и слушай. А когда получишь деньги, обо всем забудешь. Очень надо потом выманивать у тебя эти деньги. Ведь если об этом узнает старая госпожа, пострадает моя репутация, которой я добивалась в течение стольких лет». «Дорогая моя!» воскликнул Дзялянь. «Уговори ее!» «Я отблагодарю тебя за это!» «Чем же?» — усмехнулась фензе «Я сделаю все, что ты потребуешь!» — воскликнул Дзялянь. «А госпоже ничего особенного не нужно!» — заметила стоявшая рядом Пинер. «Ей нужно только сто-двести лян серебра на одно дело. И если вы дадите ей эти деньги, и волки будут сыты, и овцы целы!» «Как хорошо, что ты меня надоумила!» — воскликнула Фэнзи. «Пусть так и будет!» «Вы слишком жестокие», — с улыбкой сказал Зялянь. «Вы могли бы дать мне не только вещи на сумму в тысячу лян, но и несколько тысяч лян наличными. Однако я не стану брать у вас взаймы. Я слова не успел произнести, а вы уже требуете проценты. Разве вы и я... Сколько бы у меня ни было денег, все равно не ты их мне дал», — перебила его Финзе. «И так у нас за спиной болтает всякую чушь. Не хватало еще, чтобы ты поддерживал эти сплетни? Известно, что когда вмешиваются родственники, добра не жди. Думаешь, все у нас в семье Шичуны и Дентуны? Скажешь еще, что в доме ванов стоит подмести закаулки, и наберешь столько денег, что сможешь прожить всю жизнь? Как тебе несовестно. Мое преданное и преданное, которое привезла госпожа Ван, не меньше, чем все ваше состояние. «Я пошутил, а ты рассердилась», — улыбнулся Дзялянь. «Ну что здесь такого? Неужели я не дам тебе сто или двести лян серебра, если это тебе необходимо? Большую сумму собрать трудно, а такую мелочь можно. Я принесу тебе деньги, и можешь их тратить. Как только израсходуешь, постараюсь достать еще». «Не торопись, я еще не умираю», — возразила Фэнзе. «Зачем ты злишься?» — сказал Дзялянь. «Я и не думаю сердиться». «Но твои слова колют меня в самое сердце», — усмехнулась Фэнзе. «Я вспомнила, что послезавтра исполняется год со дня смерти Ардзе. Мы с ней дружили, и хотя ничего особенного я для нее сделать не могу, но долг сестры обязывает меня съездить на ее могилу и принести в жертву бумажные деньги. Пусть она не оставила детей, все же нельзя так быстро забывать о ней». «Спасибо, что ты о ней помнишь», — после длительного раздумья произнес Дялянь. Понимая, что Дзяляню больше возразить нечего, Фэнзи немного подумала и сказала. «Мне деньги нужны послезавтра. И если я получу их завтра, то все остальное я для тебя устрою. Так что можешь не стесняться в расходах». В этот момент вошла жена Ван Эра, и Фэнзи спросила ее. «Ты все сделала?» «Ничего не получилось», — ответила та. «По-моему, госпожа все это дело должна взять на себя». Что случилось? – спросил удивленный Дзялянь. Ничего особенного, – ответила Фэндя. Сыну Ван Эра исполнилось семнадцать лет. Он просит себе в жены Цайся, служанку госпожи Ван. Но пока неизвестно, как к этому госпожа отнесется. Позавчера госпожа заметила, что Цайся стала уже взрослой, но много болеет. Поэтому она проявила милость и отослала ее к отцу, чтобы тот выбрал ей мужа по своему усмотрению. Вот жена ван Эра и пришла просить моей помощи. Я думала, что их семьи вполне подходят друг другу и все может устроиться. Однако ничего из этого не вышло. «Что за важность?» — воскликнул Дзялянь. «Есть девушки получше, цайся?» «Возможно, господин», — согласилась с ним жена ван Эра. «Но если их семья пренебрегает нами, другие тоже станут нас презирать. Мы на силу подыскали невесту нашему сыну, И я думала, что теперь достаточно лишь поговорить с родителями Цайся. Ваша супруга считала так же. Я попросила знакомого поговорить с ними, но дело окончилось неприятностью для меня. А девушка эта очень хорошая и давно мне нравится. Да и сама она не против. Только родители ее больно возгордились». Ее слова укололи как Фунзе, так и Дзяляня. Фунзе делала вид, что ей все безразлично а сама украдкой наблюдала за Дзялянем. Дзялянь был слишком занят своими делами, чтобы задумываться над этим. И все же он вынужден был вмешаться, так как жена Ванера давно служила у Финзе и очень много для них сделала. «Ну что за серьезное дело?» — сказал он. «Не беспокойся. Я буду сватом. Завтра же пошлю двух людей поприличнее к родителям Цайся. Они отнесут подарки и объявят им мое желание». Если родители девушки не согласятся, я вызову их к себе и поговорю. Жена Ван Эра взглянула на Фэнзе, но та незаметно сделала ей знак удалиться. Женщина сразу поняла, что та имеет в виду, поспешно поклонилась и, поблагодарив Дзяляня, направилась к выходу. «Все же попроси об этом и госпожу Ван!» — крикнул ей вслед Дзялянь. «Я и сам об этом поговорю, но все равно лучше получить ее одобрение». Так будет лучше, если действовать принуждением. Между вашими семьями нарушится дружба». «Ты так стараешься оказать им милость?» С улыбкой прервала его Фэнзи. «Неужели я буду стоять в стороне?» «Ты слышала, жена Ванера? Я все для тебя устрою. Но скажи своему мужу, чтобы к концу года отдал долг. Если он не соберет всего до копейки, не прощу. Меня и так упрекает, будто я занимаюсь расставщичеством». Если я еще буду давать поблажки, меня живьем съедят». «Вы чересчур скромничаете, госпожа», — заметила жена Ванера. «Ну, кто осмелится вас упрекать?» «Извините за смелость, но я уверена, что если эти деньги попадут к вам, вы растратите их по мелочам». «Для чего мне деньги?» — стала рассуждать Фунзе. «Исключительно для повседневных расходов, ибо получаем мы мало, а тратим много». Деньги, предназначенные нам с мужем, а также нашим служанкам на месяц, составляют до 20 лиан серебра, и мы расходуем эту сумму за 4-5 дней. Если б я не пыталась найти дополнительный источник дохода, нам, как говорится, оставалось бы положить зубы на полку. И за все свои старания я нажила себе славу ростовщика. Ну, раз уж на то пошло, лучше поскорее собрать долги. Я не хуже других знаю, что делать с деньгами». «Разве плохо сидеть, ничего не делая, и тратить деньги, пока они есть?» Госпоже Ван целых два месяца пришлось волноваться, прежде чем она придумала, как устроить день рождения старой госпожи. А я напомнила ей, что в кладовых есть много бронзовой и оловянной посуды. Из кладовых вытащили четыре или пять сундуков с посудой, заложили ее за три столян, и на эти деньги удалось сделать вполне приличные подарки. Я продала часы с боем за пятьсот шестьдесят лян серебра, но через две недели эти деньги пришлось израсходовать на всякие нужды. Сейчас у нас даже появились долги, и не знаю, кому пришло в голову впутать в денежные дела старую госпожу. А через год, наверное, придется закладывать и головные украшения. Этого еще не доставало. «Какая госпожа, продав украшения и одежду, не смогла бы прожить всю жизнь на вырученные деньги?» — улыбнулась жена Ван Эра. Только никто не хочет продавать. «Речь не о том, хочет или нет», — возразила Фэнзи. «Просто я не могу этого допустить. Вчера вечером я видела сон. Смешно даже рассказывать. Мне приснился человек, лицо которого было мне знакомо, но его фамилию я не могла вспомнить. Он подошел ко мне и говорит. «Меня послала к вам матушка и требует, чтобы вы прислали ей сто кусков парчи». Я спросила, какая матушка? Оказалось, матушка государыня. Я, конечно, побоялась дать парчу, но он стал силой отбирать ее. В этот момент я проснулась. «Все это случилось потому, что вы весь день провели в хлопотах», заметила жена Ванера. «Вы же связаны с императорским дворцом». Тут вошла служанка и доложила Фэнзе. От старшего придворного евнуха Ся прибыл младший евнух с каким-то поручением. «Что там еще?» — нахмурился Дзялянь. «И так уже достаточно из нас вытянули!» «Ты спрячься, а я поговорю с ним», — предложила Фэнзи. «Возможно, какой-нибудь пустяк. А если дело важное, я найду, что сказать». Дзялянь удалился во внутренней комнаты. Фэнзи приказала пригласить Явнуха, предложила ему сесть, выпить чаю и, наконец, осведомилась, по какому поводу он приехал. «Господин Уся недавно приглянулся дом, чтобы его купить. У него не хватает двухсот лян серебра», — принялся объяснять Евнух. «Вот он и послал меня к вам с просьбой. Не можете ли вы одолжить ему двести лян? Через два дня он непременно их вернет». «Конечно. Какие могут быть разговоры?» — расплылась в улыбке Фензе. «Серебра у меня сколько угодно. Надо только отвесить. Может быть, и нам когда-нибудь придется обратиться к вашему господину?» И потом еще господин ся велел передать, что пока не может прислать вам те 1200 лян серебра, которые взял в прошлый раз, проговорил Евнух, но в конце года он отдаст все. Разумеется, снова улыбнулась Фунзе, стоит ли беспокоиться? Слишком он щепетилен. Скажу прямо, если бы все помнили о своих долгах и возвращали их, как господин ся, даже трудно сказать, сколько нам прибавилось бы денег. «Иное дело, если бы у нас их не было. Ну, раз есть, пусть берет. Фэнзи позвала жену Ванера и приказала ей. Раздабудь где угодно 200 лян серебра, да только поскорее». Та сразу смекнула в чем дело и смущённо улыбнулась. «Я и сама только что искала деньги, но нигде достать не могла и пришла просить у вас, госпожа». «Вы только и умеете одалживать у своих!» недовольным тоном буркнула Фэнзи. «Но стоит послать вас достать денег на стороне, вы сразу оказываетесь беспомощными!» «Пинер!» — позвала она. «Возьми два моих золотых ожерелья и заложи за четыре столян серебра!» Пинер почтительно кивнула, принесла большой, обтянутый парчой короб и вытащила из него два парчовых сверточка с ожерельями. Одно ожерелье представляло собой крученную золотую нитку с нанизанными на ней жемчужинами — величиной семя лотоса, а второе состояло из драгоценных каменьев, украшенных перьями зимородка. Обе вещи были дорогими и почти ничем не отличались от тех, какие носили при императорском дворе. Пинер взяла ожерелье и ушла. Вскоре она возвратилась с четырьмя стами лянами серебра. Фензия распорядилась отвесить половину и отдать евнуху а вторую половину отдать жене Ван Эра на устройство праздника середины осени. После этого Евнух стал прощаться. Фэнзи велела людям помочь ему донести серебро до главных ворот. Как только Евнух удалился, в комнату вошел Дзялянь. «И когда кончится это наваждение?» с горькой усмешкой произнес он. «Надо же было ему явиться так не кстати! воскликнула Фэнзи. «Вчера приезжал старший евнух Джоу, тот сразу замахнулся на тысячу лян», — возмущался дзя -лянь. «Когда я стал колебаться, он выразил недовольство. А ведь дальше дела пойдут хуже. Тогда им еще чаще придется обижаться. Вот бы разбогатеть миллиона на три, на пять!» Между тем Фэнзе с помощью Пинер умылась, переоделась и отправилась к матушке Дзя прислуживать за ужином. Дзялянь тоже вышел из дома и направился в свой внешний кабинет, где к великому удивлению застал Линь Чжи Сяо. Что случилось? спросил он. Я только что узнал, будто Дзя Юй Юйцунь снят с должности, ответил Линь Чжи Сяо. Но неизвестно за что, и я не убежден, что сведения достоверны. Это не имеет значения. Такой чиновник, как он, долго не может удержаться на одном месте, произнес Дялянь. «Пожалуй, сейчас начнутся всякие неприятности, так что нам нужно держаться от него в стороне». «Совершенно верно», — согласился Линь-Джи-Сяо. «Но только трудно сразу уйти в сторонку. В последнее время старший господин дзя -Джень из восточного дворца Нинга еще крепче с ним подружился. Да и наш господин дзя -Джен любит его и поддерживает с ним дружеские отношения. Кому же это неизвестно». «Так или иначе, никаких дел мы с ним не имели», — возразил Дзялянь. «Значит, ко всей этой истории мы не причастны. Постарайся разузнать, за что его сняли». Линджи Сяо кивнул, но уходить не торопился. Он присел на стул, завел речь о всяких пустяках, упомянул, как бы, между прочим, о денежных затруднениях и, наконец, сказал. «Слишком много у нас стало народу». Нужно бы как-нибудь попросить старую госпожу, чтобы она проявила милость и велела распустить по домам стариков, которые отслужили свое и сейчас не нужны. Они сами устроят свою жизнь, а мы значительно сэкономим за счет этого. Кроме того, и служанок развелось чересчур много. «Время времени рознь», — гласит пословица. «О порядках и обычаях, существовавших в доме прежде, говорить не приходится. Необходимо кое в чем себя урезать». Пусть те, у кого по восемь служанок, обходятся шестью, а те, кто имеет четырех, довольствуются двумя. Благодаря этому за год тоже можно будет сберечь немало денег и риса. Ведь многие служанки стали уже взрослыми, скоро выйдут замуж, нарожают детей, и количество людей в доме еще больше возрастет. «Я сам об этом думаю», — прервал его Дзялянь. «Старый господин недавно вернулся домой, я еще не докладывал ему о более важных делах. «Куда уж лезть с такими мелочами?» Недавно приходила сваха, но госпожа сказала, что старый господин так рад, что наконец вернулся домой, что только и приговаривает «Вот теперь все родные в сборе!» Опасаясь, как бы старый господин не опечалился, услышав о сватовстве, она не велела пока ни о чем ему докладывать. «Это тоже верно», — согласился Линь-Джи-Сяо. госпожа очень предусмотрительно». «Да-да», — закивал дялянь Кстати. Я вспомнил об одном деле. Сын нашего Ванера собирается свататься за Цайся, служанку из комнат госпожи. Он еще вчера просил меня помочь ему в этом, но я подумал, что за важное дело. Пусть кто угодно устроит сговор и сошлется на меня. «По-моему, вам не следует вмешиваться в это дело, второй господин», произнес после некоторого раздумья Линь Джисяо. «Сын Ванера, хотя и молод, но частенько выпивает, играет на деньги». И занимается всякими пакостями. Правда, речь идет о слугах, но ну, и для них брак серьезное дело. Я уже несколько лет не видел Цайся, но слышал, что за последнее время она еще больше похорошила. К чему губить ей жизнь? А, -а, -а значит, он пьяница и негодяй! воскликнул Зялянь. Зачем тогда ему жениться? Не лучше ли дать ему палок, да посадить под замок, а затем спросить с родителей? Зачем делать это именно теперь? Улыбнулся Линь-Джи-Сяо. Сяо. Если он учинит какой-нибудь скандал, мы, разумеется, доложим вам, и вы распорядитесь наказать его. А пока не, зачем его судить? Зялянь не стал возражать. Скоро Линджи Сяо попрощался и вышел. Вечером Фэнзе распорядилась вызвать мать Цайся и устроить сговор. Мать Цайся в душе не хотела отдавать свою дочь за пьяницу, но Фэнзи оказывала ей честь, выступая в качестве свахи, поэтому она, скрипя сердце, дала согласие. Вскоре вернулся Дзялянь. «Ты уже разговаривал насчет сватовства?» — спросила его Фэнзи. «Сначала я хотел было поговорить, но потом узнал, что этот парень — порядочный негодяй, и передумал», — ответил Дзялянь. Если он действительно такой, как о нем говорят, его следует сначала хорошенько проучить, а потом подумать, стоит ли вообще его женить. «Тебе никто из нашей семьи не нравится, в том числе и я», — съязвила Финдзе. «Что уж говорить о слугах. С матерью Цайся обо всем договорено, и она на седьмом небе от счастья. Неужто позвать ее обратно и объявить, что сговор отменяется?» «Если сговор был, зачем его отменять?» — проговорил Дзялянь. Только предупреди Иванера, чтобы впредь он хорошенько присматривал за сыном. О чем еще разговаривали Дзяляни и Финдзе, мы рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о Цайся. После того, как госпожа отпустила ее домой, она стала ожидать, когда родители выдадут ее замуж. Она давно любила Дзяхуаня но насчет брака с ним ничего не было решено. Цайся замечала, что к ним зачистила жена Ванера и знала, что старуха предлагает матери просватать ее за своего сына. Так как парень был грубияном, пьяницей и обладал отвратительной внешностью, Цайся не хотелось выходить за него. Но она опасалась, что Ванер, пользуясь влиянием в доме, добьется своего и разрушит мечту всей ее жизни и беспокойство не покидало ее. Однажды вечером она попросила свою младшую сестренку Сяося потихоньку пробраться к наложнице Джао и передать ей обо всем. Надо сказать, что наложница Джао очень любила Цайся и давно лелеяла мечту взять ее в жены Дзяхуаню, надеясь в лице девушки найти и себе опору. Но неожиданно госпожа Ван отпустила Цайся домой. Джао несколько раз пыталась уговорить Дзяхуаня поговорить с госпожой Ван. Но Цзяхуань стыдился говорить об этом. И, кроме того, Сайсяне очень ему нравилось. Он считал, что она девчонка простая и что можно найти девушку красивее ее. Поэтому он оттягивал время под всякими предлогами, избегая решительного разговора. Зато наложница Джао не хотела отказываться от своего намерения. И после того, как Сяося уведомила ее о происходящем, она, улучив момент, рассказала обо всем дзяджену. «Не будем торопиться», — ответил ей дзяджен. джен «Подождем годик-два, пусть твой сын поучится, а потом и женить его будет не поздно. Я уже присмотрел двух девушек, одну для него, другую для Бао-Юя. Но жениться им пока рано, это может повредить учению, так что года через два снова поговорим». Джао собиралась еще кое-что сказать. Но неожиданно раздался грохот, словно упало что-то тяжелое. Зяджен и наложница Джао испуганно вздрогнули. «Если вы не знаете, что произошло, прослушайте следующую главу».